Хочешь знать, как все это было? Три в столовой пробила. И, прощаясь, держась за перила, Она словно с трудом говорила. Это все. Ах, нет, я забыла. Я люблю вас. Я вас любила еще тогда. Да. 1911